Таковое связано с элементом насмешки, с элементом великого надругательства, содержащимся в пытке. Это адское блаженство. Оно равнозначно архижалкому глумлению над безмерным страданием и включает в свои атрибуты мерзкие жесты и жеребячий смех. Отсюда учение, что кроме муки — обреченном проклятию, уготованы еще насмешки и позор. Что, стало быть, ад следует определить как необычайное соединение совершенно непереносимого, однако вечного страдания и срама. Вынужденные ради великой боли глотать собственные языки, они не составляют содружества, И с глумливым презрением сквозь стоны и визги осыпают друг друга отборнейшей бранью. Причем самые деликатные, самые гордые, те, которые избегали малейшей пошлости в выражениях, сквернословят особенно изощренно. Часть их позорно-упоительной муки как раз и заключается в поисках наиболее грязных ругательств. Я — Позвольте, вы только сейчас заговорили о характере страданий, претерпеваемых там обреченными. К вашему сведению, вы прочитали мне лекцию, собственно, только об эффектах ада, а не о том, что ждет обреченных конкретно, по существу. Он — мальчишеское, нескромное любопытство. Я выставляю это на первый план, — Но отлично вижу, мой дорогой, что скрывается на втором. Ты донимаешь меня расспросами для того, чтобы я тебя запугал, запугал Адам, Ибо где-то у тебя таится мысль об обращении и спасении, так называемом спасении души, об отказе от обещания. И тебе хочется проникнуться от рицео. Кордис, страхом сердца перед теми краями, страхом, о котором ты, наверное, слыхал, что через него человек может достичь так называемого блаженства. Да будет тебе известно, что это совершенно устаревшая теология, учение об Атрицио отвергнуто наукой. Доказана необходимость Контрицио. Настоящего, подлинно протестантского сокрушения сердца над грехом, не просто наложенный церковью епитимии страха, а внутреннего религиозного обращения? Способен ли ты на него? Спроси самого себя. Твоя гордость не замедлит с ответом. Чем дальше, тем меньше будет у тебя способности и охоты согласиться на «контритео» ибо предстоящее тебе экстравагантное бытие — это великое баловство, после которого не так-то просто ни с того ни с сего возвратиться к посредственно спасительному. Посему, говорю это для твоего успокоения, даже ад не сможет предложить тебе ничего существенно нового, только то, к чему ты более или менее привык, и привык с гордостью. По сути, он продолжение экстравагантного бытия. Проще говоря, вся его сущность, или если угодно вся его соль, заключена в том, что он представляет своим обитателям только выбор между крайним холодом и жаром, от которого плавится гранит. С Серевом мечатся они между этими двумя состояниями. По елику противоположное всегда кажется райской усладой, хотя тотчас же становится невыносимым, и притом в самом адском смысле. Все крайности тебе, наверное, нравятся. Я — да, нравится. Тем не менее, хочу вас предупредить, чтобы вы не были так уж уверены во мне. Некоторая поверхностность вашей теологии может вас подвести». «Вы полагаетесь на то, что гордость удержит меня от спасительного сокрушения, забывая при этом, что существует гордое сокрушение, сокрушение Каина, который твердо знал, что грех его слишком велик, чтобы ждать прощения». Без всякой надежды, полное неверие в прощение и милость, непоколебимая убежденность грешника, что он хватил через край, что никакое милосердие не простит его греха, вот что такое истинное сокрушение. А оно, обращаю на это ваше внимание, наиболее близко к спасению, наиболее убедительно для милосердия. Согласитесь что обыденно умеренный грешник весьма умеренно способен заинтересовать милосердие Божие. В этом случае акт милости лишен огня, не сведен до ординарной процедуры. Посредственность вообще не живет теологической жизнью. Греховность, настолько порочная, что грешник совершенно отчаивается в спасении, вот подлинно теологический путь к благодати. Он хитреец. А где ты возьмешь простоту, наивную безудержность, отчаяние, являющуюся неизбежной предпосылкой для твоего нечестивого пути к благодать? Не ясно ли тебе, что сознательный, спекулятивный вызов, который бросает милосердию большая вина, делает невозможным и самый акт милосердия? Я. И все-таки только это нон плус ультра крайность ведет к предельной интенсивности драматично-теологического существования, то есть к ужаснейшей вине, а через нее к последней и убедительной апелляции к бесконечному милосердию. Он — недурно, ей-ей, гениально. Ну, а теперь я тебе скажу, что как раз такие умы, как ты, и составляют население ада. Не так-то легко угодить в ад. Там давно не хватило бы места, если бы пускали туда всякого встречного и поперечного. Но такой теологический фрукт, такой пройдоха, как ты, спекулирующий на спекулятивных размышлениях, ибо унаследовал склонность к ним от отца, Это же сущая находка для черта. С этими словами... Нет, чуть раньше. Малый опять меняется, как облако. И, кажется, сам того не замечает. Он сидит передо мной уже не на подлокотнике диванчика, а снова в углу, этакой проституткой в штанах, хилым босиком в кепочке, красноглазый, и говорит своим плавным носовым актерским голосом. Ты, наверное, не прочь прийти, наконец, к соглашению. Я не жалел времени, чтобы потолковать с тобой обо всем. Ты, надеюсь, это признаешь. Ну, и я не стану отрицать, что случай очень уж привлекателен. Мы ведь давно за тобой наблюдаем, за твоим быстрым, надменным умом, за чудесными «Инджениум и Мемориа».